Часть вторая. Глава первая. Прошел целый год. Князь Петр Ильич, прожив несколько месяцев на берегу Лемона, показал молодой жене всю Швейцарию, даже свозил ее поглядеть европейскую поклонную гору, как называл он Ферней. Затем, будучи недоволен швейцарскими докторами и не чувствуя никакого улучшения в своем здоровье, он переехал в Вену. Предполагая прожить тут долго, князь купил себе виллу, и первое время прошло в устройстве и убранстве этой виллы. Князь с самого выезда из России не говорил никогда и не поминал даже о возвращении в Москву. Однажды только устроив виллу, он сказал вскользь, остаться бы тут на всю жизнь. Княгиня не думала тоже о возвращении на родину, и почти не желала этого покуда. Только отца хотелось ей повидать, но ведь его бы можно было и выписать. Родина представлялась княгине в виде княжих холодных и мрачных палат над Москвой-рекой и в виде целой толпы людей важных и злых, которые так оскорбительно любезны были с ней во время ее свадьбы, которые так безжалостно, злобно растерзали ее на словах, после ее побега из дома мужа. Смиредев писал ей, «Не возвращайтесь, Подоле, здесь вас рвут на части». И княгиня не хотела ворочаться, да и не к кому. Отец жил в степи Ломовской, а Смиредев тоже, получив наследство на юге России, уехал из Москвы года на два. «Вернусь, когда вы вернетесь», — писал он, — а вы не спешите. А между тем, за это время, проведенное за границей, Агарины, муж и жена настолько изменились, что их не узнал бы никто из московских злоязычников. Князь постарел чуть не на 10 лет, сделался нервен, желчен, раздражителен и нелюдим. От Дужинской барышни не осталось ровно ничего. Княгиня Агарина Хотя и была с виду лицом и сердцем та же кроткая, ясноокая красавица, но нравственно и умственно это был уже человек, который почти сам себя не узнавал. В первые же месяцы переезда за границу умному и пытливому уму молодой княгини предстал целый новый мир, и смутивший, и обрадовавший ее. Первое время прошло в каком-то чаду новых впечатлений, и в нескончаемых расспросах князя. Она смущала даже мужа всевозможными вопросами и вскоре по совету его перешла к книгам, а от книг, с которыми не могла справиться, к учению и учителям. Наконец, через два месяца по переезде за границу, княгиня Агарина, подобно девочке, училась по целым дням. Весь день был наполнен распределенными часами и уроками. Успехи она делала громадные. В каких-нибудь полгода она уже свободно стала понимать и читать по-французски и перешла к немецкому языку. Сначала в Швейцарии у нее были уроки истории и географии. А когда она переехала в Вену, то к русской княгине ходили уже профессора самых разнообразных предметов. Насколько княгиня относилась к этому п ы л к а страстно, серьезно, настолько князь шутливо и легко. Ни тот, ни другая не знали, конечно, к чему могут повести эти занятия. Хотя князь не был ревнив от природы и теперь не ревновал молоденькой через чур жены, а радовался всегда, когда жена его наряжалась, выезжала и веселилась или принимала у себя, Но все-таки, однако, он не мог не предпочесть этих усиленных занятий и серьезной работы выездом в свет. Княгиня вся ушла в свое учение, и чем более работала, тем становилось сосредоточеннее и молчаливее, тем более чаще проводила дни и вечера в раздумье. Новый необъятный загадочный мир, который раскрывала пред ней наука, поглотил ее всю». Это пытливое и страстное молодое создание тонуло, казалось, даже погибало в этом мире. Когда случалось, на мгновение просыпалась в ней прежняя дужинская барышня Машуня, то ей казалось, что княгиня Марии Лукьянна Агарина совсем не она, а кто-то другой –